А это нам предстоит ещё выяснить. Когда-нибудь слыхали о Томи МакКрекине? Конечно. Он бывший хозяин Огненного ящика. Правильно. Он продал его Руфи Кермит, хозяйке Тамблингкей. Я, Уорд МакКвин, управляющий, приехал осмотреть новые владения. Неожиданный ответ явно ошарашил собеседника. А то давление, он секунду молчал, затем сердито взорвался. Что за чепуха? У меня есть векселя Джимми Макрекина. Он единственный наследник старика и за долги передал раньше мне. Когда? спросил Уорд. В мыслях он уже нёсся вперёд, ощупывая путь, по которому следовало идти. Что-то здесь не так. Совсем не так. Он не сомневался, что купчая Руфи, копия которой лежал у него в кармане, оформлены раньше, чем документы этого человека. Более того, у него возникло подозрение, что лежавший в хижине покойник никто иной, как тот самый Джимми МакКрекен. Не буду я с тобой разговаривать. Убирайся с моей земли, или я тебя выкину. Полегче, веб впервые заговорил шериф. Этот парень заявляет, что имеет права на землю. Если Том МакКрекен перед смертью продал ранчо,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 Но шериф захотел увидеть его сам. Наблюдая за стариком, Уорд почувствовал, как к нему возвращается уверенность. Шериф действовал осторожно и осмотрительно, ничего не принимая на слово. МакКвин осознавал, что они попали в неприятную ситуацию. Местный скотовод Нил Уэб, судя по всему, пользовался кое-каким влиянием, а их чужаков, ковбоев Стамблинг Кей, обнаружили рядом с мёртвым телом. Уэб не терял времени даром. Он быстро определил ковбоев Тамблинг-Кей как жёстких ребят, сумевших дать достойный отпор. Маквина он не знал, однако управляющий носил два своих револьвера, как человек, привыкший часто опускать их в дело. Двумя револьверами пользовались в основном на границах Техаса, да и то редко кто. Обычно никто не стрелял сразу из двух. Второй револьвер служил как бы запасным, но и это говорило о том, что человек готов к неприятностям. Уэб раздражённо нахмурился. Ведь он всё так хорошо устроил. Старик умер, карточные долги и векселя продажа, оставалось всего ничего. И вдруг появляется эта команда с явно подлинной купчей. Кто мог подумать, что МакКрекин продаст Ранчо? Но как же всё-таки оформили сделку? Может, есть какой-то путь получить землю, не прибегая к насилию? Что скажет Сайлас Хатч? Арен Оливер?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 Одно за другим всё пошло наперекосяк. Вначале не удалась засада. Мальчишка выбрался из неё живым, отстреливаясь на скаку. Уэб не имел представления, с какой стати он направился именно сюда, или знал, что должны приехать ковбой Стамблинг Кей. Двое лучших парней Уэба убиты, трое ранены. Пока шум не уляжется, ему придётся скрывать их от людских глаз. Он быстро решил, что лучшее убежище для них Хижина в Dry Laggett. Из леса вышел Фостер. Выражение его лица было серьёзным. Маккуин, вам лучше проехать со мной в город. Я нашёл следы, судя по которым в драке участвовали 6 или 7 человек. Некоторые из них убиты или ранены. Требуется расследование. Хотите сказать, что я арестован? Ничего подобного. Я задам вам несколько вопросов, только и всего. Проверим купчую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 Никого не подпускайте, кроме шерифа и наших людей. Понятно. Ещё бы. Джексон выпустил струйю табачной жвачки в муравья. Можешь быть уверен, никто и близко не подойдёт. Нил Вейп раздражённо наблюдал, но помалкивал. МакКвин подумала обо всём, однако, глядя, как привязывают к седлу тело Джимми МакКрекина, Вейпу пришла в голову одна мысль. Юношу в городе любили.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 Стояла в устье Топалиного каньона и смотрела на расстилавшуюся перед ним равнину. Из-за высившихся за ним горы городок казался меньше, чем на самом деле. Здесь находилась делижансная станция, пополняли припасы с котаводы и расслаблялись ковбои, для которых Санта-Фе и Эль-Пасо, расположенные слишком далеко, оставались голубой мечтой. В Пелонии с её четырьмя салонами, конюшней и пятью магазинами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 Обладая величайшими способностями выжимать последние деньги или силы из тех, кто оказывался в его должниках, жестокий как опач, порочный до мозга костей, хач жаждал богатства с такой же страстью, какую другие испытывают к виски или женщинам. Лишрен Оливер, его правая рука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 Ничего ему нельзя доверить. Однако его собственную связь с преступлением доказать никому бы не удалось, и он мог позволить себе спокойно ждать, как будут развиваться события в дальнейшем. По дороге в город Уорт Макквин напряжённо думал. Переговоры между Руфью Кермитц и Томом Макрэкином закончились месяца 4 назад. Макрэкин остался жить на ранчо и должен был управлять им ещё 6 месяцев, хотя фактически его владельцей стала Руфь.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 Но с первого взгляда определил, что они ганфайтеры и вероятно неплохие. МакКвин увидел стоявшего на деревянном тротуаре высокого мужчину в сером костюме. Что-то в нём привлекло его внимание. В этот момент Оливер повернулся и вошёл в эмпориум. Уорд привязал чаловы и последовал за шерифом в его кабинет. Из разговора с ним ничего нового выяснить не удалось. На предварительном слушанье суда тоже.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 Фостер испытующе поглядел на него. Вы знаете границы своей земли. Мы рассчитываем пасти коров от Апачи до Мессы Рипроуринг и ручья Кросби, на юге до горы Дилана, а оттуда по прямой на восток до Апачи. Ваши бещи огромные, но все они принадлежат вашему ранчо. В медвежьем каньоне поселились скваттеры, свидо крутые парни, но неприятностей мне не причиняли.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 Где этот нечёмный Бэмис? Почему он до сих пор не привёл одолженную лошадь? Мне позарез нужно тапить нистые. Ладно, остановил его веб. Я прослежу, чтобы её тебе вернули. Но мне нужен Бэмис. Он мне должен деньги. Уорд Макквин закрыл за собой дверь и взглянул на улицу. Напротив подметала тротуар симпатичная рыжеволосая девушка, и он двинулся к ней. Когда незнакомец вступил на тротуар, она оглянулась. Её взгляд тут же изменился.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 пока не выясню, где лучше всего обслуживают. Он улыбнулся. Хочу кое-что заказать. По тротуару к ним шёл крупный мужчина, и не просто крупный, а огромный, и в его уверенной походке Уорд Маккуин почувствовала опасность. Он шёл без шляпы, занимая собой весь тротуар. У его поношенных ботинок были стёрты каблуки, рубашка в связи с отсутствием пуговиц распахнута до живота. Мощные мускулистые руки винчали тяжёлые кулаки, а глаза дико заблестели, когда он заметил Маккуина. "Осторожней", предупредила его девушка. Это Флекворники. Здоровяк возвышался над Маккуином на доброй полголовы. Глаза Ворда находились вровень с его подбородком, и казался он шире, чем амбарные ворота. "Ты, Маккуин? Но ну, я Флекворники из Медвежьего каньона".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 МакКвин спокойно отвернулся от гиганта. "Покажите, пожалуйста, ваш товар", попросил он девушку. Я на плечо Ворда легла громадная ручище и развернула его на 180°. Градусов. "Когда я с тобой разговариваю, смотри мне в лицо!" взревел Ворники. МакКвин дал себе развернуть, а потом без подготовки двинул здоровяка в подбородок так, что его отбросило на столб навеса.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 В ушах у него звенело, во рту чувствовался привкус крови. Гигант двинул его попочкам и хотел достать коленом в пах, но Уорд отскочил и влепил боковой, который рассёк парню ухо и забрызгал Маккуина кровью. Уорнيكي пошатнулся, но быстро обрёл равновесие и кинулся на Маккуина с горящими от ярости глазами. Когда он размахнулся, Уорд ушёл под руку и подхватив здоровяка под колени, опрокинул на спину. Тот грохнулся Озимь, подняв облако пыли, но мгновенно вскочил и сильно съездил правой по голове. Маккуин ответил левой, затем правой в челюсть. Орники осел задом в пыль. Собралась толпа, подбадривавшая одного и другого бойца. Рубашка Горда порвалась. Он тяжело дыша отступил, давая Орники возможность встать. Физическая мощь этого человека была поразительной. После таких ударов противники Уорда почти никогда не поднимались. МакКвин, не новичок в уличных драках без правил, снова стал приближаться к Флегго, стараясь зайти сбоку. Тот уже действовал более опасливо, поняв, что ему достался серьёзный боец. До сих пор он победоносно заканчивал драки очень быстро, но на сей раз всё пошло иначе. МакКвин провёл прямой левый в голову, сделал обманное движение и длинным снизу врезал в подбородок, отчего челюсть Уорднике сразу отвисла. Гигант вознамерился провести сильнейший удар, но промахнулся. МакКвин принялся осторожно кружить вокруг него. Скваттер уже растерял часть своей напористости, и Уорд ждал возможности покончить с ним. Не замечая собравшихся Зивак, он внимательно следил за великаном.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 Ты бы видел, как веб позеленел, когда ты заявил, что у нас есть купче на огненный ящик. Если бы не шериф, он как пиздать попытался бы тебя убить. А почему там оказался шериф? Это тоже надо выяснить. Макквин кивнул. Ты прав, Ким. Пока мы в городе, приглядывайся и прислушивайся, особенно если упомянут парень по имени Беммис. Вряд ли ты его повстречаешь, но постарайся узнать о нём как можно больше. Беммис Что нам известно? Чертовски мало. Уорд осторожно коснулся скулы, где покраснело ссадина от кулака орники. Только то, что он должен быть здесь, но его нет. Сортей направился дальше по улице, а Зиваки медленно и неохотно начали расходиться. МакКвин поправил оружие и подтянул брюки, оглядевшись, увидел вывеску Магазин Clarity. В дверях появилась девушка, и он взглянул на неё. Это вы, Clarity? Я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 Он заметил, как оценивающе посмотрела на него мисс Клэрити на его широкие плечи и узкие бёдра. В каждой линии его тело чувствовалось скрытое мощь, свидетельницей демонстрации которой она только что стала. Шэрон сообщила, что выросла вместе с четырьмя драчливыми братьями, поэтому кое-что понимает в потасовках. По её представлению, он, Маккуин, дрался расчётливо и умело. Вы не опасайтесь последствий. В Медвежьем каньоне очень крутые, ребята. Их обходят стороной даже ковбой Нила Уэба. А Уэб собрал тёрт их парней. Некоторых вы видели. Есть два или три настоящих убийцы. Не представляю, зачем он их держит. Как Бэммис, к примеру. Вы знаете Харва Бэммиса? Он работает у Уэба, но далеко не самый лучший. Ещё отвратительнее Оверлин и Байн. Эти имена он слышал. С Байном Уортс не встречался, но знал о нём многое, как и любой скотовод на границах Техаса. Иногда грабитель, иногда подозреваемый скотокарад, Байн входил в банду янгверов на Миссури, прежде чем перебраться к югу в Техас. Оверлина, ганмэна из Миссури, долго помнили в Беннаки и Олдер Галче. Но он не раз перегонял скот из Техаса на север и считался опытным ковбоем.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 Обычно он играет в покер в пещере летучих мышей. Уже 2 дня его никто не видел. Он помолчал. Я не задавал вопросы, только слушал. 3 дня огненный ящик никто не беспокоил, и за это время ковбои многое успели. Болди починил крышу и поправил забор.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 Несколько раз Макквин натыкался на следы группы всадников, оставленные в течение 2 недель до их приезда на ранчо. К вечеру третьего дня, спустившись по крутому склону на дно маленького каньона у восточной оконечности хребта Дилана, увидел на траве засохшее бурое пятно. Он без ошибочно определил кровь. Уорд покружил на коне вокруг, отыскивая следы, и вскоре нашёл испачканный кровью лист, потом другой.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 Далее через седловину попал в узкую расщелину, которая затем открывалась в более широкий каньон. Уорд продвигался вперёд, держа в руках Винчестер. Его быстрый и выносливый тёмно-гнедой горный конь, привыкший к труднопроходимой пересечённой местности, не раз выручал хозяина во всякого рода передрягах. Дикая, нехоженая земля, по которой ехал Маккуин, таила много секретов. Каньон постепенно переходил в неширокую долину, которая дальше сужалась, образуя следующий каньон, глубокий и узкий. У небольшого ручейка всадники свернули. Наступали сумерки, в каньоне сгущались тени, и только на вершине обрыва теплился красный закатный свет солнца. По обеим сторонам вздымались чёрные стены. Впереди на краю скалы Иван заалса в небо, указывающим перстом. Мёртвый, разбитый молнией ствол сосны. Дно ущелья погрузилось в таинственный мрак, и только успокаивающий журчал бегущий рядом ручей. Затем в можжевельнике вздохнул ветер, и гнедой остановился, подняв голову и навострив уши. "Цс", прошептал Ворд, предупреждающе положив руку на шею коня. "Тихо, малыш. Тихо". Конь осторожно ступил вперёд.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 Он же проделал во мне нешуточную дырку. Тебе нужно скрываться. Нас даже не подозревают. И если станем вести себя с умом, всё обойдётся. В пляшущих отблесках костра Ворт различил силуэты ещё троих лежавших под одеялами. Один с забинтованной головой. Среди тех, кто был на ногах, один готовил ужин. Издалека Ворт мог разглядеть только манеру двигаться ходячих.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 Я и прежде получал лишние бирки, но это меня беспокоит. Мне нужен уход, мне нужен врач. Успокойся, Бэмис, будет тебе и врач, в своё время. Не нравится мне это. Понимаю, ему надо, чтобы всё было шито-крыто, но и мне неохота умирать. Во время ужина разговоры затихли, и Уорт осторожно попетился и попеску направился к коню. Вспрыгнул в седло, начал разворачивать Гнедова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 Много позже обнаружил тропу, которую узнал по силуэтам гор. По дороге он раздумывал над тем, что услышал. Харфбемс, как он и подозревал, входил в шайку головорезов, которые напали на Джимми МакКрекина. Скорее всего, там был и Байн. Это открытие только укрепило его подозрение, что во всём виноват Уэб. Убив Джимми МакКрекина и подделов векселя, он надеялся заполучить земли Огненного ящика. Так как поступить с котовот теперь? Оставить попытки захватить землю и признает, что погубил людей ради своей алчности? Опыт Маккуина говорил обратное. Уайб будет искать другой путь достижения цели и пользоваться каждой возможностью, чтобы очернить репутацию ковбоев Tumbling K. Люди из каньона, которых он видел, направлялись в Dry Leggett. Где это и что это? Нужно разузнать. Она также поговорить с шерифом Биллом Фостером. Руфи Кермиц это не понравится. Она терпеть не могла проблем, и тем не менее все, кто работал на неё, постоянно сражались, чтобы защитить её интересы. Она же при этом отказывалась признавать, что могут быть случаи, когда драки нельзя избежать. Ей ещё предстоит узнать, что для мира необходимо твёрдое желание обеих сторон. Одна сторона не обеспечит мир, она может только сдаться.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 Он хорошо разбирался в коровах, лошадях и людях. Знал и пастбища. На выпасах Тамблинкей нагуливали жир сотни голов беломордой породы. Ранчо Огненный Ящик, находившееся южнее, в других погодных условиях, приобреталось в качестве запасного на случай, если на северных пастбищах произойдёт засуха или падёж скота. Руф купила ранчо по его совету забросовую цену. Старик Том и Джим хотели вернуться в своё поместье в Вайоминге. Поскольку Том знал отца Руфи, он первый предложил ей своё ранчо. Также по совету Уорда она приобрела землю, где находились водные источники, с тем, чтобы контролировать гораздо большей площади, чем она имела. Маквин добрался до ранчо и улёгся спать почти на рассвете. Сартейн приоткрыл один глаз и с любопытством посмотрел на него. Затем повернулся на другой бок и заснул.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 Потом вышел на тропу, что идёт вдоль Сентрфаер, и поехал до Ранчо. Их разговор оборвал торопливый стук копыт. МакКвин поставил кружку с кофе. В дверях показался Бад Фокс. "Ворт, стадо, что мы собрали в парке Индейк, угнали". Сортейн пошёл по следам к горе Апачи. "Подожди, я седлаю коня". Болди сорвал передник. "Оставайся дома", приказал ему МакКвин. "Достань шарпс и будь наготове". Маршют всё устроили, чтобы выманить нас отсюда. Вообще-то я догадываюсь, чьих рук это дело. Фокс галопом вёл его по следам. Кимс Артэйн с самого начала последовал за стадом, которое обогнуло глубокую расщелину.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 Позади него, разъезжаясь в стороны, мчались Фокс и Сортейн. Звуки двигающегося стада заглушили их атаку, и один из скотокрадов оглянулся только когда преследователи подскокали почти вплотную. Его рука двинулась к шестизаряднику. Револьвер Маквина сам прыгнул ему в руку, и он тут же открыл огонь. Скорость для прицельной стрельбы была слишком высока. Пуля лишь царапнула шею лошади-грабителя. Та упала на колени и всадника перебросило через её голову. Уорд послал коня на него, и тот чуть не растоптал Скотакрада. Резко развернув гнедова, МакКвин увидел, что Сартейн уложил второго бандита, но двое оставшихся налетели на Бада Фокса. Заметив, что на них надвигаются Ким и МакКвин, оба обратились в бегство. Один из них навёл оружие на Кима и револьвер ка в бой рявкнул.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 Стреляете вы, ребята, неплохо. Но ещё пожалеете, что родились на свет. Фокс снял с луки lasso. Ворд, он скотокрад. Поймы на месте преступления, а крепких деревьев здесь хватает. Эй, и погодите. Испуганно запротестовал бандит. С какой статьёй вы угнали наш скот? спросил Ворд. Ни с какой. Коровы очень упитанные. Он посмотрел на Маквина, на лицо которого всё ещё оставались следы недавней потасовки. Ведь ты тот парень, что всыпал Флэгу? Он убьёт тебя за это. И за сегодня тоже. Ты и недели не проживёшь. Бат, привежи его к седлу до да покрепче. Мы отвезём его в город, пусть с ним разберётся закон, а потом навестим Медвежий каньон. Что ты сделаешь? с презрительной насмешкой спросил Скатократ. Ну и дурак же ты. Флэг посчитается с тобой за всё. Вот народ повеселится. Нет, заверил его Макквин.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 Люди испуганно попятились, стоявшие с краю стали исчезать в лавках и домах. Казалось, ковбоев Уэбо здесь не было, но Ким Сартейн, сидя на коне Поодель с винтовкой в руках, внимательно рассматривал горожан. Он подъехал слишком поздно, чтобы увидеть, кто стрелял. "Уэбу это не понравится, Маккуин", произнёс Рэн Оливер. "Я предупреждаю, подружески. Уэб знает, где меня искать".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 Он понимал, что своими словами разворошил осиное гнездо. Теперь придётся действовать. Допив пиво, он вышел на улицу. За ним последовал Сортейн. Райан Оливер посмотрел им вслед, закончил игру и расплатился, а когда вошёл в эмпориум, Хач сердито уставился на него. Избавься от него, воскликнул старик. Избавься немедля, Оливер кивнул. Есть идеи. В глазах Хачю не предвещали ничего хорошего.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 Мне, повторил Хач. Уже стемнело, когда Уорд МакКвинс, ехавшим позади Кимом и Бадом, добрались до наспех сколоченных хибар, беспорядочно разбросанных по медвежьему каньону. Поселение оказалось совсем маленьким, но за время короткого пребывания в округе ковбой был уже достаточно наслушан о нём.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 Левой рукой он нащупал защёлку, и когда дверь открылась, Флек сказал: "Мы ещё встретимся". Маккуин рассмеялся. "Конечно, встретимся. Как бы там ни сложилось, Флек. У нас с тобой была хорошая потасовка. Ты крепкий противник". Он открыл дверь. Ким Сортейн вышел и сразу же отступил в темноту. Уорд последовал за ним. И всё же не успели они сделать и трёх шагов, как дверь распахнулась, и из салона, держа обеими руками ружьё,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 Из соседних домов начали выскакивать мужчины и женщины, и Маккуин с Артейном стали быстро отходить в темноту, где их ждал бат с лошадьми. Несколько поселенцев схватились за дышло тяжёлого фургона и стали оттаскивать его в сторону от огня. Другие толкались сзади. Флега Маккуин не увидел. Отъезжая все трое оглянулись на разгоревшийся пожар. горели и барак, и салон. "Думаешь, это заставит их переехать?" спросил Ким. "Понятия не имею".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 Шэрон Клэрити поднялась со стула. Но я приехала несколько минут назад, чтобы предупредить вас. Предупредить нас? Предупредить лично вас, мистер Маккуин. За вами едет шериф Фостер. Он арестует вас за убийство Нила Уэба. За что? Уорд спрыгнул с коня и отпустил поводья. Что произошло с Уэйбом? Его нашли мёртвым на тропе через 15 минут после того, как вы покинули город. Он застрелен в спину. Нил Уэб убит.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 Когда собираются 30 мужчин, среди них могут попасться всякие. Вам следует учесть их настроение, мистер Маккуин. Кэм, проводи, пожалуйста, мисс Клэрити. Проследи, чтобы она спокойно добралась до дома. Слушаюсь, сэр. Кэм устал, но усталость вдруг пропала. А как насчёт шерифа? С ним проблем не будет. Позаботься о мисс Клэрити. Она очень умная девушка.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 Рэн Оливер зарабатывал 200-250 долларов, не привлекая ни нужного внимания. Когда профессиональный игрок начинает выигрывать большие деньги, это сразу же вызывает подозрение. Даже Хач не догадывался, насколько велики его доходы, а Хач как-никак оплачивал некоторые его услуги, которые не подлежали разглашению. За прошедший год Рэн Оливер скопил достаточный капитал, который он называл "дорожным"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 Его убил Уорд Макквин, но Оливера на такой туфти не проведёшь. Он ни на минуту не сомневался в том, что управляющий Тамблинг-Кей не виновен. Макквин мог убить Уэйба в поединке, но он не стал бы стрелять в спину. Более того, они не ссорились. Второй вариант более вероятный. Уэйб стал бесполезным, и его пристрелили, чтобы подставить Макквина. Неизвестность его тревожила. Року явно приложил Хач.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 Насколько известно Оливеру, тот ещё ни разу не сталкивался с таким крепким орешком, как МакКвин. Не то чтобы у Оливера сложилось о нём слишком высокое мнение. МакКвин всего лишь честный и крутой ковбой-работяга. Он явно умело обращался с оружием, а его главный помощник Ким Сартейн почти не уступал ему в этом. Умён ли МакКвин? Как далеко он готов зайти в борьбе с Хатчем, особенно даже не подозревая, кто его противник? У Бистона Веба Хач здорово подставил Маккуина. Оливер не сомневался, что исвидятели уже подготовлены, а уж старик об этом-то позаботился. Он видел, как шариф с отрядом выезжал из города и догадывался, что в его составе несколько пособников Хачча. При малейшей возможности они убьют управляющего Тамблинг-Кей. Перед его мысленным взором даже возникла картина, как их проинструктировали, будто он сам отдавал приказ. Дверь открылась, Вошёл коренастый, мощного телосложения мужчина с давно нестриженными лохмами. Однако его квадратное лицо с тяжёлым, словно высеченными из камня чертами, было чисто выбрита. Глаза-буравчики остро блестели. Он носил два револьвера: один в кобуре, второй за поясом. Аверлин, ганман из Монтаны, с шумом отодвинул стул и спросил: "Куда это собрался, Фостер, за Маккуином?" Говорят, он убил Веба. Веба убили? Оливер Кивнул. На тропе. Это мог сделать и Оверлин, или всё-таки Байн. Но Байн вроде бы с ранениями в Dry Legacy. Есть свидетель, который может поклясться, что видел это. Может и так, пожал плечами Оверлин. Только я этому не верю. Я слыхал о Макуйне.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 Маккуин работал вместе с Болди Джексоном, строя корабли из жердей, когда во двор ранчо въехали шериф со своим отрядом. Маккуин, как ни в чём не бывало, продолжал привязывать жердь к сыроматным ремешком, затем оглядел прибывших. Привет, Фостер. Похоже, вы тут по делу. Я за вами, ворд.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 что я находился в другом месте. И кто подтвердит? Один из твоих людей? Вмешался человек с желтоватым болезненным лицом и кресиными зубами. Им-то у нас нет веры. Так что, мне найти других? Во всяком случае, со мной был Ким Сортейн. И если хочешь назвать его лжецом, давай, сделай это сейчас. Нам не нужны неприятности, Маккуин. С седлайте лошадь и поехали с нами. Глаза остро метнулись к хижине.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 Огненный ящик принадлежит теперь Руфи Кермит, а у Руфи нет наследников. Неожиданно Уорд Макквин обрадовался, что хозяйка ещё не приехала. Когда они прибыли в Пилону, её главная и единственная улица оказалась заставлена повозками. Всюду стояли оседланные лошади.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 Я уверен, что узнал меня, спросил Уорд. Я же поклялся говорить правду. Так ведь? В котором часу ты это видел? Около 5 вечера. Уэб едет с Волкингву в Пилонус с востока, и ты утверждаешь, что я находился между тобой и Уэбом. Точно, уверенно подтвердил Ковбой, но тем не менее кинул вопросительный взгляд на Оливера. Тогда улыбнулся МакКвин. Ты смотрел прямо на заходившее солнце.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 Ворники поклялся говорить правду, одну правду и ничего, кроме правды, и занял место свидетеля. Ким что-то раздражённо пробормотал, но Ворд ждал, внимательно глядя на гиганта. "У вас есть какие-то показания?" спросил судья. "Ещё бы!" яростно констатировал Ворники. "Понятия не имею, кто пришёл нила Уэба, но знаю, что это не Маккуин". Лицо Рена Оливера напришлось гнева.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 Ему не терпелось посмотреть в тот угол, куда постоянно обращал свой взор Оливер. Стул там стоял пустым. У выхода столпились люди. Макквин принялся разглядывать их. Один из них, видимо, почувствовав его взгляд, обернулся. Он узнал Сайласа Хатча. Макквин пробился к Флегу Ворники. Здоровяк увидел его и повернулся лицом. "Ворники", сказал Макквин. "Я рад пожать руку честного человека".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 Только одно в своей грязной неудавшейся жизни, которое что-то для него дозначит да это его слово. Он будет работать на нас, и мы можем на него положиться. Даже выносливости и силы Макквейна наступил предел. Возвращаясь нараньше, он осел в седле. Вот уже несколько дней он почти не спал и не ел как положено. Теперь неожиданная усталость настигла его. Он вымотался и засыпал в седле, когда они въехали во двор Огненного ящика. Во всех окнах дома горели огни, возле сарая стояла повозка. Спешивший Уорд передал поводья Киму. Они поняли без слов, что произошло. Макквин поднялся на крыльцо и открыл дверь. В спиной кочегу, где горел небольшой огонь, даже летом на такой высоте дом приходилось отапливать.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 Можно подумать, что вам по 16 лет. Заткнись, сварливая старая перечница, весело крикнул Ворд. И дай нам поесть. Я настолько голоден, что могу проглотить даже твою ст렙ню. Как ты можешь, Ворд? протестующе воскликнула Руфь. Как у тебя язык повернулся? Тебе ведь известно, что лучшего повара не сыскать к западу от Брасаса. Понял? Ты понял, Васпренулболди? Уж хозяйка в поварах разбирается.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 Неизвестный убийца торопливо передёргивал затвор. Уорд тут же задоул лампу и бросился на пол, накрыв собой ружьё. Всё закончилось так же неожиданно, как началось. В наступившей тишине они услышали хриплое дыхание Болди. Снаружи, в ночной мгле, раздавался лишь топот удалявшейся лошади. Когда Маккуин встал и зажёг лампу, прозвучал ещё один выстрел. Стоит тропы, по которой ускакал неизвестный. Выглянув во двор, Уордс увидел у леса полыхание пламени. "Посмотри, что с Болди!" бросил он Руфф и выскочил из дома. Схватил в карали первого попавшегося коня, накинул на него уздечку и без седла поскакал по тропе. Подъезжая к огню, услышал за спиной стук копыт. Попридержал лошадь и предостерегающе поднял руку. На тропе, подняв руки, чтобы подъехавшие не нароком не ошиблись в его намерениях, стоял громадный человек.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 Однажды они дошли по его следам до Альмы и потеряли над Джейли, к юго-востоку отсюда. Они продолжали путь. Ворд показывал ориентиры границ ранчо. На огненном ящике лучшие пастбища в округе, объяснял он. Земля вокруг озера Шпора, вся долина Сантерфаер и дальше на восток за сухие озёра до ручья Апачи. Здесь много леса, где прохладно даже в самые жаркие месяцы.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 Солнце поднялось над континентальным водоразделом, заглянув через хребет Тулароса в долину реки Фриска. День начался. Подno гроба всё ещё в глубокой тени продвигалась небольшая ковалькада. Во главе ехал Болди Джонсон, поглубже надвинув шляпу на лысину. За ним осторожно, даже не переговариваясь между собой, следовали МакКвин, Сартейн, Фокс и Джонс. Они понимали, что в любой момент их может настичь беда. Каждый знал, на что шёл. Они объявили войну, войну без развивающихся стандартов и боя барабанов, но о суровую битву до победного конца. Почему-то у Уорда из головы не шёл рассказ Руфи о багенте Пинкертона, который разыскивал красавчика-убийцу по имени Стрен. Такой фамилии ему слышать не приходилось. Он спросил у Болди: "Стрен?" А он заня не слыхал, но много лет назад тут жила семейка с такой фамилии.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 Болди перекатился за ствол ближайшего дерева и приготовил свой спенсер. Джонс и Фокс растворились в зарослях слева от ручья. Маккуин вышел на поляну. "Байн, мы вас забираем. Бросьте на землю оружие и пояса". Хансон остановил коня и спешился шагом в 50 от ворда. "Ты ведь Маккуин. Если решил меня забрать, тебе придётся очень постараться". Его рука метнулась к кобуре. Маккуин ждал этого.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 Он говорил, что его зовут Стрэм. Опять это имя. Агент Пинкертон оправ. Он прячется здесь. Может, за всеми событиями он и стоит? Вряд ли. Стрэм по всем признакам грабитель, ганфайтер, кто угодно, но не скотовод и не из тех, кто планирует свои действия и действия других. Вы меня повесите? резко спросил Бэммис. Если да, то приступайте прямо сейчас. Я не люблю ждать.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 Баен и Оверлин встречались с кем-то в Эпориуме или в пещере летучих мышей. Они ходили туда и сюда, как половина народу в округе, усмехнулся Маккуин. Я сам заглядывал и в салоны, и в магазин. Он помолчал. Что насчёт странно? Я его видел-то всего раз в жизни. Посадите его в седло и привяжите, распорядился Маккуин. Отдадим его Фостеру. В пилону Ворт ехал впереди.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 Фостер вышел, поздоровался и посмотрел сначала на Маккуина, потом на Бэммиса. Что с ним? Он состоял в банде, которая убила Джимми МакКрекина. Джимми ранил его в руку. Я привёз его вам. Кто вас вёл? Бэммис, явно обеспокоенный, закалибался. Он оглянулся посмотреть, не слушает ли их кто. Стрен, наконец прошептал он. И Брайан тоже. Лицо Фостера постарело на глазах.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 Сегодня умрут многие. Фостер, видели бы вы, как Макквин уложил Байна. Я не верил, что кто-нибудь сумеет так его опередить. Байн схватился за Кабору, и всё. Прямо так и случилось. Но есть ещё Оверлин, покачал головой Фостер. Да, на это тоже стоит поглядеть. Макквин и Оверлин. Фостер вдруг воскликнул он: "Я забыл им сказать про Рена Оливера. Про Оливера?"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 И вооружённая схватка в Телячьей долине широко обсуждались, но только тихими голосами. Время от времени, помимо желаний хозяев, чьи-нибудь глаза устремлялись на Оверлина. Все говорили не о том, сойдутся ли они с МакКвином, а о том, когда сойдутся. Ганфайтер крикнул, чтобы ему налили следующую порцию, вырвал бутылку у бармена и поставил её перед собой. Бармен торопливо отошёл, а на стареньком пианино кто-то забрянчал мелодию слезливой баллады. Дверь открылась, и в салон вошли Уорд Маккуин, за ним Ким Сортейн. Ким, гибкий как молодая пантера, сразу же занял выгодную позицию, а кинув глазами зал, отметил Рена Оливера и Оверлино. Маккуин не останавливаясь подошёл к Оверлино, встав от него в футах в 6. Ганфайтер потянулся за бутылкой,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 Нет нужды говорить тебе, где он. Стрен сам найдёт тебя, когда ты меньше всего будешь этого ждать. Оверлин нарочито медленно отвернулся от Маккуина, взяв стакан левой рукой. Виски. Налейте мне виски. Где он? Оверлин. Где Стрен? Маккуин видел, что ганфайтер готовился убить его. Значит, нужно сбить его с толку, чем-то огарошить. Он сделал полшага вперёд.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 МакКвин быстро отступил, вынимая оружие, и выстрелил, одновременно шагнув влево и вынуждая тем самым противника поворачиваться за ним. Первая пуля попала в цель на мгновение раньше, чем Оверлин успел нажать на спусковой крючок. Её удар кинул бандита на стойку, а его собственный выстрел взрыхлил опилки на полу. В тот же миг МакКвин выстрелил снова. Оверлин повернулся, в окровавленной рубашке, с выбитым глазом, и его револьвер полыхнул пламенем. МакКвин почувствовал сильный толчок, но он не понял, куда он пришёлся. Он опять нажал на спуск и, не зная, сколько патронов осталось в револьвере, выхватил левый и перебросил их из рук в руки, получив в правую полностью заряженный. В другом конце зала разыгралась ещё одна, незамеченная никем драма. Наблюдая за МакКвином и Оверлином, Рэн Оливер решил, что это и есть его шанс. Пользуясь общей неразберихой и замешательством, он убьёт МакКвина.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 И увидел Кимау в входной двери и Фостера сбоку. По деревянному тротуару кто-то быстро бежал. Дверь распахнулась, револьверы настороженно поднялись. В зал из темноты влетел перепуганный, побледневший Болд Джексон. Уорд, помоги мне, Господь. Я убил женщину. Я убил Шэрон Клерити. Разрозненные свидетели перестрелки неожиданно превратились в разгневанную толпу, ринувшуюся к нему. Что? Погодите. Макквин, предостерегающий, поднял руку. Выслушайте его. Он загнал патроны выпустивший барабан. Ладно, Болди, показывай. Клянусь создателем ворд, я принял её за мужчину, который хочет в меня выстрелить. Видел у неё в руках оружие, ясно как на картинке, поэтому и польнул. За ними следовала бормочущая, рассерженная толпа. Болди привёл их в тёмный переулок за магазином. Там лежала женщина, одетая в платье для верховой езды.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 их удощавую мускулистую покрытую волосами грудь мужчины это не шерон клэрити сказал он это стрен кимс артейн развернулся и быстро зашагал прочь за ним последовал мак куин когда они подошли к ампориуму появился бад фокс никто отсюда не выходил кроме этой девушки она долго здесь находилась старик тоже хотел уйти но я предупредил чтобы он оставался он в магазине первым вошёл мак куин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 Тебе надо многому учиться, сынок. Закон здесь отвечает передо мной. Это я приказываю, кого арестовать и кого судить. У вас нет доказательств. У вас нет улик. Ты тратишь пар впустую, сынок. Вперёд пробился Болд Джексон. Уорд, это же тот самый коротышка Странна, о котором я тебе говорил. Я в первый раз как следует его рассмотрел. Самый подлый из четырёх братьев. Он, наверное, приходиться дяде и тому, кто переоделся в такой красивой женщиной. Хач, ты заказывал убийство. Все, кроме одного. Чока Орники, ты убил сам. Он повернулся к Фостеру. Подумайте сами, шериф. Вспомните толпой Чока Орники на лошади. Есть только одно место, откуда могли выстрелить. Это окно. А нажать на спусковой мел возможность только один человек. Он. Сайлас Хач вжался в кресло.